15. Стоя на открытой площадке перед кафедрой священников в церкви, София слегка улыбнулась самой себе. Каждый раз одно и то же. Споры о том, кто будет дирижировать. Казалось бы, все уже достаточно взрослые, чтобы демонстрировать распри между собой на публику и делать окружающих свидетелями этого. Девочки, стоявшие рядом с Софией, не удержавшись, одновременно прыснули. София подмигнула им и тоже прыснула от смеха. Она обожала пение в хоре. Эти парящие под сводами Нефа голоса. Но перед началом девочкам предлагалось посмотреть это мини-представление с разногласиями дирижёров. Любимыми псалмами Софии были «Господь наш, яко чудное имя твоё» и «Любовь Божья». После концертов папа Софии всегда качал головой и говорил «да-да». Но ничего мучительного в церковных песнопениях для девочки не было. Ей важна была мелодия. И в душе у неё всё переворачивалось, когда многоголосие разливалось в воздухе, переливаясь оттенками, словно мыльные пузыри, а содержание не имело значения. Папа, как и все взрослые, хотел всё объяснить и не раз принимался разговаривать с дочерью. «Ты же знаешь, многие думают всякое разное». «Ну да, ну да. Она же не ребёнок. Она понимает, что на небе нет никакого старика с бородой, который сидит на облаке и видит всё, что они делают. Но для Софии это было неважно. Главное то, что она чувствовала, когда пела, какую радость при этом испытывала, а не слова псалмов». Но с приходом нового пастора в репертуаре хора произошли изменения. И странно, что именно он предложил им петь другие песни, не только о Боге. Однажды, когда Нура болела, новый священник принёс незнакомые ноты и шёпотом, словно какую-то тайну, сообщил всем, что сегодня будем петь кое-что весёлое. Это было перед Рождеством, и вообще-то они должны были репетировать рождественскую службу а он предложил песню под названием «All I want for Christmas is you». Она была на английском и никакого отношения к Богу не имела. Было и правда весело, особенно потому, что пастор не так хорошо играл на пианино, как думал, и его игра звучала очень странно, такой клин клонк но петь на английском было забавно, словно ощущаешь вкус необычной сладости во рту. По возвращении Нуры все ждали её реакции на нововведение. И Нура едва держала себя в руках, покраснев как рак, «Того, гляди, пар из ушей повалит!» И с тех пор они никогда больше не пели ту песню. София почесала коленку и обмахнула лицо листочком с текстом, словно веером. Сегодня в церкви стояла ужасная жара, но, несмотря на жалобы некоторых хористок, они должны были репетировать перед большим концертом. В душе всё трепетало при одной только мысли о предстоящем событии. «Вы только представьте! Наверное, самая грандиозная свадьба в мире, и она будет на ней петь!» София почувствовала, как её лицо расплывается в улыбке. Как романтично! Просто как в сказке! Принц женится, и пусть король с королевой наверняка хотели бы, чтобы его избранницей была принцесса, может быть, даже из другой страны, он влюбился в совершенно обычную девушку, прям как она. «Да, но... Принц...» — пробормотал новый священник, показав на листочек перед собой. У Нуры покраснели щёки, но она делала всё возможное, чтобы не произнести вслух всё, что думает. Однако всем своим видом демонстрировала крайнее недовольство. Она иногда бывала такой. Её сильно заботило малейшее отступление от правил церкви. Бог, Иисус и всё такое. Кажется, они с пастором наконец закончили спор у алтаря. Нура кашлянула и с улыбкой посмотрела на участников хора, в то время как священник поспешил к пианино. Софии стало стыдно, что она плохо подумала о пасторе. Он довольно неплохо играл, просто эта английская песня сложно ему давалась. Нура уже собиралась начать, но вдруг застыла перед хором со строгим выражением лица. Сначала София подумала, что она смотрит на неё, но, к счастью, это было не так. Нура прожигала взглядом другую девочку, одну из тех, что с острова Фрея, которая стояла рядом с Софией. Она не знала её имени, та только недавно пришла к ним в хор, и, наверное, поэтому ещё не поняла всех правил Нуры в церкви. «Прости, пожалуйста», — сказала Нура, кивнув в сторону девушки. «Что это на тебе надето?» Девушка осторожно огляделась вокруг. «На мне?» «Да-да, на тебе», — ответила Нура, спустившись с подиума к хору. «Здесь что, по-твоему, аквапарк?» Нура уперлась руками в бока и посмотрел на наряд девушки. Шорты и короткий топ, открывавший живот. «У тебя что, нет никакого уважения к Богу? Но здесь так жарко. В церкви мы одеваемся подобающе», — отрезала Нура. «У тебя есть ещё что-нибудь?» «В сумке есть свитер», — пробормотала девушка, посмотрев в пол. «Сходи за ним». Престыженно опустив голову, она побежала по коридору и вернулась уже в свитере. «Так-то лучше», — кивнула нора вернувшись на дирижерское место, и подняла руки. «Начнём с любви Божией». Они как раз собирались начать, когда вдруг в глубине церкви открылась дверь. «Извините, что отвлекаю». София улыбнулась, услышав знакомый голос. да Дороте вздохнула нора бабушка не пошла к ним а осталась стоять у открытых дверей извините но я должна поговорить с софией софия обернулась сейчас вздохнула нора но концерт же уже да сейчас голос бабушки звучал непривычно строго ладно нура махнула рукой софии софия побежала по проходу между скамьями «Что такое, бабушка?» Бабушка взяла её за руку, закрыла за ними дверь и, не успев выйти на лестницу, сразу ответила. «Кое-что случилось, София, кое-что печальное».